Глава 34. Открыто. Господа, вы почему стучитесь? Вывеска гласит, что мы еще не работаем. Очень скоро мы откроемся. Приходите позже, послышался голос Бальтазара, открывшего дверь. А чего нас проверять? Все документы в порядке. Хозяин я. Нет, ну, если вы настаиваете, то, конечно же, проходите и смотритесь. Луи, кот подозвал дядюшку к себе. Гном подхватил поднос с булочками и вышел в зал. Я немного напряглась. Неужели мы не успеем начать работать? Что еще за проверка? Быстро вытерла руки и сняла фартук с платком, попросив Софи присмотреть за печью. «Жалоба на вас поступила, господа!» «Какая? От кого?» – охнула я, выйдя в зал. На мой голос повернулся высокий и стройный мужчина средних лет в темно синем костюме с небольшой эмблемой на груди. Рядом с ним стоял гном в точно такой же форме. Луи, раскладывающий выпечку под колпак, поднял голову и пристально посмотрел на вошедших, пожал плечами и продолжил выкладку. «Вчера на корабль «Быстрый ветер» были вызваны лекари. У трех матросов выявили отравление магического характера. Все трое побывали в вашей пекарне». Я нащупала стул рукой и медленно присела. «Этого быть не может. Эти же булочки ели эльфиата, и все матросы на корабле», – прошептала я. «Точно, точно», – меня перебил Бальтазар. «Эльфиата, здоровы». Бегают на улице, скоро гостей зазывать начнут. Это не у нас произошло, твердо произнес Кот в пенсне. Они собирались идти отдыхать. Мало ли в каких заведениях побывали моряки. Да и почему только трое, если ели все? Нет, нет. «Теперь я требую проверки на магические следы. Нам дурной славы не нужно. Алисия, ты чего расселась? Сейчас пирог и булочки подгорят». Громкие слова кота подстегнули меня. Я сорвалась с места и побежала на кухню. «Проверим, господа, ведь жалобы — это еще не обвинение. Вы правы». «Возможно, их отравили в таверне, которая чуть дальше от вас, или в трактире. Они же побывали в нескольких местах». «А чем таким магическим их отравили?» — полюбопытствовал Бальтазар. «Есть следы желтянки болотной, смешанной с риской мелкопузырчатой», — ответил голос проверяющего. «Ха, господа, да кого-то из них хотели приворожить». «Похоже, из морского похода мужчины вернулись с хорошими деньгами. Может, они в любезный дом заходили, да вам не сказали. Уж я разбираюсь в таких сочетаниях. Служил у одного известного мага-травника». Я выдохнула. «Вот оно что значит, Все же не у нас произошло отравление». Слышно было, как мужчины прохаживаются по залу. «Где кухня?» — поинтересовался все тот же проверяющий. Я встала в дверях. «Извините, но у нас на кухне чисто. Возможно ли вас попросить надеть тапочки и помыть руки, если вы будете прикасаться к выпечке?» «Какое похвальное замечание!» — произнес гном и вынул из кармана артефакт. «Не часто получаешь такие просьбы». Госпожа Алисия, вы не переживайте. У нас есть магический артефакт. Он запакует нас с носа до пят. Ни один волосок с головы не упадет. А руки мы помоем. Он щелкнул артефактом, и мужчина окутал голубой дым. Они улыбнулись в мою сторону и прошли к Раковине. Проверка не заняла много времени. Тот, что был высокий ростом, проверял все своими глазами, даже не побоялся заглянуть в разогретую печь, из которой я совсем недавно вынула пирог. Гном же беспрерывно щелкал маленькими артефактами. Выйдя в зал, они о чем-то тихо переговаривались. Бальтазар, о чем они говорят? присев, спросила кота. Гном предлагает взять с нас неофициальный налог, а второй не соглашается. Ясно. Грустно произнесла я. Не успели начать работать, как уже хотят неофициальными налогами обложить. «Господа, подпишите документы о проверке. Все подозрения с вас сняты». Гном подсунул под нос коту бумагу. Тот внимательно прочитал от первого до последнего слова и широким взмахом лапы расписался. В этот момент все время молчавший Луи вынес поднос с нарезанным пирогом. Он быстро заканчивал раскладывать товар, будто вся история его не интересовала. «Жуль, аромат какой! Если мы проверили, и все чисто!» И гном выразительно посмотрел на пирог. Луи закончил выкладку и вновь удалился на кухню. «Господа, через какое время вы открываетесь? Можете ли продать на два куска пирога с чаем чуть пораньше?» Высокий Жуль подошел к прилавку. «А то мы только что с корабля, а уже время завтракать». «Конечно, всенепременно!» В зал вышел Луи, неся аккуратно нарезанный рулет. «Что бы я делала без дядюшки?» Расстроившись из-за проверки, совсем поникла и потеряла боевой настрой. «Как хорошо, что рядом Бальтазар и Луи. Как же я люблю их!» Стоящие ко мне спиной мужчины, будто что-то почувствовав, начали поворачиваться в мою сторону. Именно в этот момент я почувствовала болезненный укол в ногу. «Ай! Ой!» Ошарашенно посмотрела на невозмутимого Бальтазара. «Это именно он меня поцарапал, а сейчас стоял, словно ничего и не произошло». «Что случилось, госпожа?» спросил стоящий у прилавка гном. «Хотела подойти к вам да оступилась», ответила и потерла колено. «Вот ведь Бальтазар. Как только посетители уйдут, спрошу, что на него нашло». «Будьте аккуратнее». Мужчины переглянулись и вновь посмотрели на прилавок. Я буду рыбный пирог, черный чай с сахаром и всех булочек по две заверните с собой вежливо попросил гном. Мне то же самое, кивнул высокий мужчина. Тут я поняла, что срочно нужно ставить тесто. Если каждый так будет заказывать, то в обед наша выпечка закончится. Господа расплатились и вышли на улицу, пожелав позавтракать на свежем воздухе. Бальтазар, не хочешь объясниться? Спросила я, как только за проверяющими закрылась дверь. «Алисия, ты улыбнулась и выпустила магию, словно цветок счастья распустила, и даже пыльца появилась». «Я не мог по-другому», — шепнул кот, а вышедший из-за прилавка Луи взял меня за руку. «Держи себя в руках, а то придется тебя постоянно тыкать», — улыбнулся гном и совершенно серьезно посмотрел на Бальтазара. «Нам нужна охрана, которая не будет задавать вопросов, хорошо обученная и лояльно относящаяся к сильным светлым. Сможешь найти. Деньги есть», — произнес Луи. И я поняла, что он хочет потратить последние жемчужины на это дело. «Знаешь, где по хорошей цене и без вопросов примут очень редкий жемчуг?» «Найду. Да и у меня есть деньги», — улыбнулся Бальтазар. «Да что вы так всполошились?» «Ничего страшного ведь не произошло!» Я удивленно смотрела на своих защитников. «Это пока, Алисия, пока!» загадочно произнес Бальтазар. «Пора открываться. Часы на ратуше пробили десять утра». «Луи, нам бы еще рыбы. Боюсь, что одной было мало. Я поставлю тесто и схожу на пирс. Вы с домовыми справитесь? Вряд ли утром будет много гуляющих». Хорошо, ответил за Кот. Я с тобой. Торговаться ты совершенно не умеешь. Да и твою магию, если что, смогу прикрыть. Я понял, что она накопилась в тебе, а ты ее почти не тратила. Пироги не в счет. Надо для тебя найти больного с черной прилипалой. Огорошил Бальтазар меня и Луи. Спасибо за заботу. Все, что и смогла ответить, поворачивая табличку с закрыто на открыто. Луи, удачных продаж, а мы пойдем на рынок. Одна нога здесь, другая там.